18. Несколько слов о графе Заводовском. Новгородский оперативник Алексей Брянцев, очнувшись после шок терапии обнаружил себя лежащим на мосту в том же месте, где до нападения он стоял со своей девушкой Евгением. Вокруг него уже собрались какие-то незнакомые и изволнованные люди.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 Службу в органах внутренних дел начинал в Кринцовском ГРУВД с должности милиционера патрульно-постовой службы. А через год он поступил на заочное обучение в Прямскую среднюю школу милиции, после чего был назначен на должность помощника участкового. В Нельске ГРУВД Дробыш перевелся уже будучи в звание старшего лейтенанта спустя 4 года после поступления на службу. Информация, полученная от Андреева, Сразу натолкнуло на мысль, что Василия Осехина нужно искать через майора Дробыша. Последний явно знает больше, и теперь нужно ехать к нему в солнечную уничью. А что еще можно было предпринять в этой ситуации, Алексей совершенно не понимал. Других идей не было. Но сначала нужно было навестить квартиру Елены Михайловны. По пути к девятиэтажке, что у цирка, Брянца зашел сначала в супермаркет «Атлас»,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 Зацеплением собралась толпа людей, из разговора которых Алексей понял, что на втором этаже произошел взрыв, а потом и пожар. Тут были как прохожие зеваки, которые глазели за пожаром от нечего делать, так и эвакуированные жильцы дома. Но к этому времени пожарные расчеты сделал свою работу, уже сматывали рукава, собирали оборудование и загрузились в машину. А около подъезда дома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 а такси не брал, так как нужно было экономить деньги, которых на банковском счету уже почти не оставалось. Ближе к утру на первом приворотном поезде Алексей отправился в Унечу, которая уже так предсказуемо встретила его августовским, еще полетнему летнему теплым солнечным светом. Проходя мимо Ленина с шашкой, Алексей вдруг подумал о том, что когда он заявится к майору Дробышу,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 Алексей пожал плечами. А цель была одна – найти вас и забрать дневник. И потом, тут Брянцева хотел сказать, что он, то есть Василий Сехин, является главным подозреваемым в деле об убийстве Михаила Коржова, но, решил что такое утверждение будет неверным, спросил. Где он, кстати, дневник этот? Дневник в надежном месте, не волнуйся, сообщил в ответ Робыш. А Сехин хлопнул по плечу Брянцева и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 Так это в том, что эти двое будут стоять друг за друга горой до конца. И это вселило надежду, что такая честность и преданность направлена не только друг к другу, но и в отношении их погибшего товарища Михаила Коржова. Поэтому так или иначе, Алексей ничего не оставалось, как согласиться с поступившим предложением и довериться этим двоим ветеранам. Василий Сехин предложил посетить деревню Миновка, что в соседнем Суражском районе,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 «Значит, не поеду. Без меня справитесь. Она хоть и ведьма, но бабка добрая», – Сехин улыбнулся. «У нее вам нужно будет раздобыть чудопыль при помощи которой можно найти человека по следу». «Потом ты, лейтенант, напишешь этому хмарю Юре, мол, дневник нашелся и забьешь стрелку, а на сходке мы-то его и повяжем. А если он сам не придет и пришлет кого?» скептически заметил Брянцев. «Да из чего взяли, что это именно Юрий Иванович? Может, это вовсе не он?» «Да он это, я точно знаю. А если кто другой придет, тогда по следу пойдем. У нас же порошок специальный будет. И кто не спрячется и не убежит?» И возмутимо пояснил Сехин. «Этот, ну, тот, кого он пришлет, и приведет нас к нему. А дневник мы отдавать не будем. Сделаем куклу и подсунем на стрелке».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 Если Юра этот нырнет в проход между мирами, то ищи свищи его потом. А так мы по следу пойдем, найдем гада, из-под земли достанем. А пока вы у тетки вари гостить будете, я смотаюсь в одно место и достану кое-чего. лёня ты мне дашь поездить на своей тачке?» секин сделал на своего товарища, которому предложение с машины явно не понравилось. «На твоей машине мы доедем до Лялич и дальше до Миновки». Вы пойдете пехом, а я возьму твою машину и сгоняю в одно место, и потом вернусь за вами. Да хрен с тобой, бери, немного подумал, согласился Дробыш. Ты же не отстанешь, но если гаишники поймают, я тебя отмазать не смогу. На этом мы сошлись, после чего, обсудив еще некоторые детали предстоящей операции по возволению из плена евгении Переваловой и поимки Юрия Ивановича, Все трое, уже имевшие виды черной киарья, отправились в Суражский район. Деревня Миновка – это неприметное и умирающее селение, которое и на карте так сходу не найдешь. Зато соседнее село Ляличе известно тем, что в XVIII веке там располагалась резиденция фаворита Екатерины II графа Петра Заводовского.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 Что остались от графской резиденции Селеляричи? И это точно были конюшни? Да, это они и есть, подтвердил Василий Сехин. Каким же тогда огромным должен был быть дворец при таких конюшнях-то? Помяти, Алексей. Боюсь даже себе и представить. Я тоже не сразу понял, что это развалины конюшен, когда первый раз тут оказался. Но экскурсовод, в который я первый раз сюда приехал,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 Которая начиналась так Цитирую дословно Трудовой путь графа Заводовского Начался в стане Гетмана Разумовского Чего-чего Скривился в усмешке Сехин Какой трудовой путь Может быть у графа И я про то же Весело подтвердил Дробыш Да я чуть со стула не упал Когда прочитал такое в газете Трудовой путь графа Как у железнодорожника или у шахтера Майор одолевал смех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 Вот такие, понимаешь, у нас тут статьи пишут. Вскоре автомобиль остановился около большой каменной церкви, и Брянца увидел, что памятник архитектуры федерального значения находится в весьма плачевном состоянии. У здания были частично отреставрированы только часть фасада с скалонады со стороны улицы и купола. А потом, и судя по всему уже очень давно, все работы были свернуты и заброшены.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 повсемерный список наследия ЮНЕСКО. В Лялище же туристы приезжают крайне редко. Единственные, кто регулярно посещают это место, так это свадебные кортеджи. Ведь фотосессии у стен храма получаются достаточно фактурными и красивыми. «Значит так, парни», – заявил Сехин, когда все трое выгрузились из автомобиля.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 было нельзя, но зато у одной из башен имелся небольшой, высотой в полтора метра, сквозной проход. Встав около прохода, Сейхин достал из нагрудного кармана несколько полароидных фотографий, и отобрав одну из них, жестом показалось, что нужно пройти на храмовую территорию. Остальные фотографии он убрал обратно в карман. Первым подошел Дробыш, и Сейхин, взяв его под локоть и подтолкнув спину, буквально запихал майора в башню. Когда тот скрылся из виду, Сехин проделал то же самое и с Брянцевой. Но перед этим он вручил лейтенанту сумку с продуктами и тихонько сказал, кивнув в сторону ручной клади, «Книжка, если что, здесь, на всякий случай. Ну, сам понимаешь. Встретимся завтра на этом месте и в это же время». «Завтра?»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 Майор Дробыш стоял в трех метрах от выхода из башни и с придурковатым видом озирался по сторонам. А пропажу своего авто он еще пока не обнаружил. Очевидно, ему было не до этого. «Ну а теперь вы верите в другие измерения?» спросил Брянцева майора, не сдерживая улыбки на лице. Но Алексея улыбнул неочумелый вид Дробыша, а воспоминание о том, как совсем недавно он сам точно так же удивлялся, глядя на изменившийся троллейбус. Вопрос Брянцева, естественно, остался без внимания. Да, он и не рассчитывал, в принципе, получить хоть маломальский внятный ответ. И как опытный путешественник по попусторонним мирам, деловито заявил, «Да, это измерение явно опережает в своем развитии наше».